Лука, кивая головой на окно бубного, смеется. эхи пауза. «Ну, ребята, живите богато, уйду скоро от вас». Пепел. «Куда теперь?» Лука. «В хохлы!» «Слыхал я, открыли там новую веру. Поглядеть надо, да?» «Все ищут люди, все хотят как лучше. Дай им, Господи, терпение.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 Самому себя можно мне было уважать. Лука. Верно, милый. Дай тебе, Господи, помоги тебе, Христос. Верно. Человек должен уважать себя. Пепел. Я с измоледства вор. Все всегда говорили мне, вор Васька, воров сын Васька. Ага, так? Ну, Нати, Вот я вор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 Лука, ты ничего, девушка, хлеба нету, ли беду едят, если хлебушка-то нету Пепел угрюмо. Ты пожалей меня. Не сладко живу, волчья жизнь мало радует, как в тряси не тону. За что не схватишься, все гнилое, все не держит. Сестра твоя, я думал, она не то. Ежели бы она